Между моментом последнего осмотра графом своего шкафа и обнаружением им кражи прошло трое суток. В течение этого срока воры беспрепятственно могли распоряжаться награбленным. К этому нужно прибавить еще неделю, то есть время, потраченное начальником уезда на бесплодные розыски. Столь длительный промежуток Позволил, конечно, ворам не только тщательно припрятать украденное, но и замести следы. Тщательный осмотр замков шкафа и дверей показал, что все они открывались ключами, так как отмычки даже при самом аккуратном применении оставляют все же следы в виде царапин. Я спросил графа: "Уверен ли он в своем управляющем?" как в самом себе, отвечал он. Мейер живет у меня двадцать лет и предан мне душой и телом. Да наконец он поставлен мной в исключительно благоприятные условия. Я выстроил ему дом, подарил пятьдесят десятин земли, его сыновья при моей поддержке получили высшее образование. Что бы ни говорили, Благодарность людская не пустой звук. И ей, конечно, не может быть чужд и мой мейер. Что касается других служащих, справьтесь о них у него. Я ими не интересуюсь, предоставляя мейеру набирать штат прислуги. Закончив осмотр и получив отзыв графа об управляющем, я стал в тупик. Вес похищенного достигал примерно десяти пудов. Чтобы вынести эту тяжесть из дома и благополучно сплавить ее, требовалось участие нескольких людей и, пожалуй, даже лошади. К вечеру вернулись Грундман и Лейн, проведшие день в окрестностях. Слухов сколько-нибудь наводящих на след Уловить им не удалось. А Графине люди отзывались хорошо, а графа рисовали как очень скупого человека, чуть ли не по золотникам, отвешивавшего хлеб своим служащим. Можете ли вы дать мне точный список всей прислуги, как находящейся сейчас в доме, так и служившей в ней за последние годы, спросил я у Мейера. О да, конечно. Я человек аккуратный и веду для этого особую книгу. Если угодно, то я на полях отмечу вам даже когда и за что был уволен тот или другой человек. Прекрасно. Пожалуйста. С той же просьбой я обратился и к начальнику уезда. Вскоре управляющий предоставил мне списки по которым набралось фамилий Сорок. Против некоторых имен значилось: уволен за хищение сладкого, «Рассчитан за грубость, «Лишен аккуратности и так далее. Ознакомившись со списком, мы не нашли в нем имен, известных по преступному прошлому рижской полиции. Скажите, спросил я управляющего, Был ли осмотрен лес на противоположном берегу озера? Да, уездный начальник его осматривал. Я решил все же на следующий день еще раз внимательно проделать этот осмотр. Когда явился приглашенный мной начальник уезда, я задал ему вопрос: Вы хорошо осматривали лес? Да мы его вовсе не осматривали. Как не осматривали? А что же говорит Мейер? Не знаю. Призвав управляющего, я выразил ему свое удивление. Он как-то замялся и принялся уверять, что я не так его понял, что лес действительно не осматривался и прочее. Хорошо. Вы пока мне не нужны. Теперь я хочу поговорить с начальником уезда. Управляющий неохотно удалился и, как мне показалось, не отошел от закрытой двери. Я быстро распахнул ее и чуть не подшип Мейера. Он принялся слащаво предлагать мне чаю, делая вид, что специально для этого вернулся.